Пришлось на время выбросить Кэти из головы и спросить, как дела в Ривертоне. Все запереглядывались, и, наконец, мистер Гамильтон произнес. «Что я могу сказать тебе, Грейс? Со времени твоего отъезда здесь многое изменилось. Я спросила, что это значит, и он, надернув куртку, пояснил. «Теперь у нас гораздо тише, заброшенное место». Похоже на дом с привидениями, ставил Альфред, который так и остался стоять у двери. Похоже было, что он нарочно нарывается на замечания. Тот, что наверху, болтается весь день по имени, как оживший мертвец. Альфред, прикрикнул мистер Гаммельтон, но далеко не так возмущенно, как я ожидала. Хватит выдумывать, ты преувеличиваешь. Вовсе нет, откликнулся Альфред. Бросьте, мистер Гаммельтон. Грейс одна из нас. Мы можем сказать ей правду. Он поглядел на меня. Я ведь уже говорил тебе в Лондоне. После того, как мисс Ханна вышла замуж, его светлость себе места не находит. Да, хозяин расстроен. Но дело не только в отъезде мисс Ханны, возразила Нэнси. Еще и завод, и смерть матери. Она наклонилась ко мне. Если бы ты только могла заглянуть наверх. Мы стараемся изо всех сил. Ну а что мы можем поделать? Он не разрешает вызывать мастеров для ремонта, говорит, что они начнут стучать и пилить, а это действует ему на нервы. Мы закрыли почти все комнаты. Хозяин говорит, что гостей тут больше не будет, поэтому нечего нам тратить силы и время. Однажды застал меня за уборкой в библиотеке, чтоб чуть шею не свернул. Она опасливо глянула на мистера Гаммельтона и продолжила: «Мы даже книги больше не протираем». «Все потому, что хозяйки нам не хватает», — вздохнула вернувшаяся с тарелкой пудинга миссис Таунсенд и слезнула с пальца каплю крема. «Нету в доме женской руки?» «Он целыми днями бродит по имению и гоняет каких-то выдуманных браконьеров», — продолжала Нэнси. «А когда возвращается, идет в оружейную и чистит ружья. Прямо страшно делается, я всем говорю». «Хватит, Нэнси». Не очень уверенно оборвал ее мистер Гаммельтон. Обсуждать хозяина не нашего умодела. Он поправил очки. Хорошо, мистер Гаммельтон, согласилась Нэнси и тут же быстро добавила: "Ты бы видела его, Грейс. Ты бы его просто не узнала. Постарел, мы и оглянуться не успели. А я видела", сообщила я. "Где?" встревоженно осведомился мистер Гаммельтон и снова поправил очки. Надеюсь, недалеко, не у озера? Нет, мистер Гаммельтон, совсем не у озера, а в деревне, на кладбище, на похоронах мамы. Он пришел на кладбище? Вытирая в глаза, воскликнула Нэнси. Ну, не совсем на кладбище, поправилась я. Он стоял на холме и смотрел очень внимательно. Мистер Гаммельтон обвел себя растерянным взглядом. Альфред только пожал плечами. Я никого не заметил. — Да был он там, — настаивала я. — Я же не слепая. — Наверное, я просто пошел прогуляться, — неуверенно предположил мистер Гамильтон. — Подышать свежим воздухом. — Да нет, он не гулял, — задумчиво возразила я. — Просто стоял там какой-то потерянный и глядел на могилу. Мистер Гамильтон переглянулся с миссис Таунсенд. Положим, хозяин всегда был благосклонен к твоей маме, когда она тут работала. Благосклонен? — подняла брови миссис Таунсенд. Это так теперь называется? Я переводила взгляд с одного на другого. Какие у них странные лица. Будто знают что-то, чего не должна узнать я. И тут мистер Гаммельтон резко переменил тему. Что-то мы все о нас, да о нас. А как ты, Грейс? Расскажи нам про лунтом. Как поживает молодая миссис Лакстон? Я почти не слушала. В сознании брезжела какая-то неясная мысль. Перешептывания, взгляды и намеки вдруг сложились вместе, как в головоломке. Почти сложились. Грейс. Не терпеливо окликнула меня миссис Таунсенд. Язык проглотила. Что там, мисс Ханна? Простите, миссис Таунсенд. Извинилась я. Задумалась.